Глава 21. Падение холмов. Из последних сил я продолжал отражать атаки этого безумного монстра, который, казалось, благодаря своей одержимости, становился лишь сильнее. Я сражался на максимальной ступени боевого транса, из-за чего тратил очень много энергии и понимал, сейчас все закончится. Еще немного, и я не смогу противостоять этому лютому демону. Но даже так я не собираюсь просто сдаваться. Словно в замедленной съемке я вижу, как его когтистая лапа стремительно летит точно мне в грудь, однако я уже выдохся и тело не слушается, как раньше. Мне не успеть отбить этот удар. Вот и все, проносится в моей голове, но в последний момент его руку перехватывает другой демон. Бес вернулся? С искаженным от ярости лицом, крепко схватив его единственную лапу, он и сам нацелился ему на грудь. «Ха, похоже, теперь этому демону конец!» Но не успел его удар достигнуть цели, как его кисть тоже ловят, а его самого поднимают за шкирку, словно щенка. А это ещё кто? Третий демон. И как он так быстро смог здесь появиться? Будто в мгновение телепортировался. А следом за ним вальяжной походкой подходит ещё один, если быть точнее, одна, демонесса. Та самая, что я видел, используя отстранённый разум. Вот чёрт, так всё-таки она почувствовала меня и смогла найти. ну зачем Хотя теперь это уже неважно Нам конец. — А ты смог немного повеселить меня. И собачонка тебя интересная. Знакомая такая, но не могу вспомнить откуда. Начала она довольно мило говорить, смотря мне прямо в глаза. Их всего двое. Остальные, видимо, где-то в другом месте находятся. Но даже так я понимаю, что любого из них хватило бы, чтобы справиться с нами обоими, даже будь я полным сил. Они слишком сильны, и бес это тоже понимает. Особенно эта демонесса. От нее так и исходит могущественная аура, словно по любой ее прихоти от одной лишь мысли я могу помереть. Да сколько уже можно? Каждый раз я думаю, что сильнее уже никого и быть не может, как тут же появляется кто-то еще на совсем ином уровне. Да с ее силищей она и богам подзатыльники может раздавать. Хотя, надеюсь, я ошибаюсь. А вот ты меня расстроил. Полностью сменив тон что аж мурашки по коже побежали от холода обратилась она к демону с которым я все это время сражался но я надеюсь ты справишься ведь так тот в ответ лишь я разыкивал не осмеливаясь заговорить с ней скажи мне эльф откуда ты я впервые вижу подобных тебя продолжала ароштрот и глядя на тебя не ощущаю никакой силы но как ты смог так сражаться небольшая пауза о «То есть ты не хочешь разговаривать?» «На самом деле я был так обеселен что не мог просто ответить». «Ну, раз так, тогда я просто убью тебя, ты мне больше не интересен. От этой собачонки тоже избавься, Хельдзен». стой не убивайте его», — преодолевая боль, вымолвил я. «Ха? Решил-таки заговорить? А я уж думала вы оба немые. То есть ты предлагаешь не убивать только его?» «А за свою жизнь совсем не беспокоишься, значит?» «Но беда в том, что мне совсем это не интересно Меня могут заинтересовать только лишь сильные мужчины. Вы же оба не кажетесь такими. Или ты мне хочешь доказать обратное?» Медленно произнесла она, приблизившись к моему лицу. «Все-таки это какая-то ошибка. В твоем теле совсем нет силы. Убей!» «Жизнь взаймы. Мне пробили грудь насквозь и, возможно, вырвали сердце». Я не видел так, как со всей своей нескрываемой злостью смотрел в лицо Демонесси. Если вы тронете его, клянусь, я вернусь к вам, и вы будете крайне не рады нашей встрече. Я перегрызу ваши глотки. Сквозь зубы процедил я. А ведь она и его слабаком назвала. Совсем краев не видит. — О, мальчик, мне нравится твой запал. Но, вы даже этого будет недостаточно, чтобы убить меня. Поверь, многие пытались. «Ну почему вот ты всё ещё жив? Да и как собрался мстить?» «Ха, умную себя строишь, но до сих пор так и не поняла, кто перед тобой. Вам не убить меня, как не старайтесь, а у меня будет много времени, чтобы стать ещё сильнее, и тогда пощады не ждите». «Что? Так ты чужеземец?» Она явно о чём-то задумалась, и её выражение лица мне не понравилось. «Так значит, изменения в мире, что я почувствовала, связаны с вашим приходом». Это многое объясняет. То есть ты хочешь сказать, что из такого слабака способен стать гораздо сильнее? Я все верно поняла? Э, ну да. В принципе, все так. Слегка поубавив пыл, ответил я. Почувствовал наш приход? Да что с ней? Кто она вообще такая? Послушай, если хочешь, можешь убить меня, но не трожьте его, он ни в чем не виноват. Не виноват? Не виноват? — Ошибаешься, — с безумием в глазах ответила она. — Ещё как виноват. Ведь вы убили одного нашего демона, а он мне был очень дорог, почти как брат. Да что скрывать, я любила его. А теперь? Что делать теперь, а? Ну, скажи! Видно же, что врет. И, похоже, её это забавляет. Но разве это имеет значение? Сейчас я нахожусь явно не в том положении. — А ещё и второго чуть не погубили, — «Вон из-за этого ему придется без руки до конца жизни ходить. Бессердяченую!» Театрально продолжила она, словно сейчас пустит слезу. «Ну как же, а ты же можешь мне вернуть руку!» заговорил демон, с которым я сражался. И «Я сказала, ты будешь без руки!» Повысив голос снова, тем же ледяным тоном ответила она. «До конца жизни!» «Я понял!» Опустив голову, ответил Аркх. «Что ты хочешь?» — спросил я напрямую. Если бы ей не было нужно, то она не устраивала бы все это представление передо мной. А значит, я ей чем-то интересен. — Все просто. Как я уже сказала, меня интересуют лишь сильные мужчины. Стань сильнее, я тебе даже помогу в этом. Покажи мне свою силу, докажи мне. А потом сражайся за меня. Ты займешь место того, кого вы убили. Она выждала недолгую паузу и продолжила. «Не знаете ли сейчас каждый демон, дорог, а вы взяли и лишили его жизни?» Снова несчастным голосом закончила она. «В смысле вместо него? Во что ты хочешь меня втянуть?» «А, вот чёрт!» «Что такое?» «Ждите меня здесь, я сейчас вернусь!» С этими словами я умер. «Что? Умер? Почему сейчас? Исчез?» «Куда это он? Эй, не недодемон, отвечай! Куда он делся?» Но лишь глупый оскал от уха до уха был им ответом. Все игроки через лидеров кланов были оповещены о том, что необходимо присутствовать в игре к шести часам утра. Теми же редкими исключениями, кто не состоял в кланах, занималась Хиссара. На протяжении нескольких дней им приходилось терпеть друг друга в ожидании, когда король Урбрик сможет телепортировать всех на другую сторону. Казалось, за это время людей стало раза в полтора больше. Новости о грядущей войне разлетелись по всему миру, и всем тем, кто не успевал вернуться с дальних земель, представилась отличная возможность нагнать армию и поучаствовать в этом крупнейшем событии. а да уж, выспаться не удалось. И к чему в такую рань всех собирать?» «Выспаться? Я вообще не смог поспать. А ты счастливчик, раз хоть немного покемарил». «Да ладно уж, не преувеличивай». Что больше меня интересует, неужели король наконец-то нашел способ, как телепортировать нас на другую сторону? Похоже на то. Иначе зачем всех было собирать в одно время? По другую сторону холмов. Похоже, тучи сгущаются. У меня слишком плохое предчувствие. Ну да, это напряжение в воздухе сложно не заметить. А наш новенький член высшего круга вовремя пропал. Как пропал? Ты о чем сейчас? Удивился шелест, который продолжал охранять проход тропы безумного тролля. «Ну, много кто что говорит, но в целом все склоняются к тому, что он сбежал. Ты разве не слышал? Пошли слухи, будто урбрик идет конкретно за ним. Я, конечно, не думаю, что это возможно, но в целом его поступок логичен. Лучше уж убежать и спрятаться. Плохо ты знаешь нашего человека, то есть эльфа. Ха, эльф, смешно даже, да еще и нашим назвал». Шелест на мгновение задумался, вспомнив первую встречу с Эмертоном, и спустя немного продолжил. «Ну все, ступай доложи!» Его фразу прервал невероятный грохот со стороны холмов. Рядом с ними мгновенно поднялся столб пыли, который не позволял разглядеть, что же произошло. Спустя несколько секунд этот оглушающий удар снова повторился, но казалось уже гораздо громче и ближе. «Что происходит?» «Невозможно!» прошептал Шелест. «Срочно беги в столицу, доложи всем, что Урбрик прорвался. Завтра... Нет, сегодня к вечеру он будет у наших стен». «Но как же? Разве это возможно? А ты...» «Обо мне не беспокойся, выполни свой долг. Главное, чтобы наше королевство было готово. Ещё! Если вдруг удастся встретиться с эмертоном передай ему, чтобы вдарил Урбрику за меня. Я верю в него. Но...» «Ну же, у тебя мало времени!» — закричал шелест после очередного оглушительного удара, который, казалось, раздался уже совсем рядом. «Я постараюсь выиграть нам хоть сколько-то времени!» С его словами, холмы, которые разделяли территорию многие годы, пали, а по ту сторону находилась армия из сотни тысяч чужеземцев под предводительством кровожадного короля, от которого так и веяло жаждой крови. «Так быстро!» ведь мы совсем не готовы. Под взгляды бесчисленного множества игроков Урбрик подошел к холмам, готовясь нанести свой самый сокрушительный удар. Он специально приказал собрать всех заранее, ведь лишний раз продемонстрировать свою могущественную силу никогда не помешает. «Разве что-то поменялось? Зачем нам сообщили о готовности? Мы, когда этого, уперлись в эту преграду, так и сейчас не можем пройти», прокомментировал один из людей Судьбоносов и чего там король встал молится чтоб нас пропустили урбрик испробовал всевоз возможные способы и все они не увенчались успехом ему надоело ждать и давать врагам дополнительное время для обдумывания стратегии поэтому он решил действовать радикально подойдя к холмам в течение нескольких секунд он собирал энергию для одного удара кулаками тут дело не решить хоть моя сила невероятно огромная что аж самому непривычно И все же это необычные скалы. Они зачарованы и просто так не падут от любого удара. Но вот если я высвобожу свою энергию в пространство, а не по ним... Нет, этого тоже не хватит. Мне необходимо усилить ее, но даже так. Хотя я уже понял структуру этих холмов. Поэтому мне необходимо будет резонировать свою ударную волну с этим проклятием И тогда, когда они встретятся, именно это и усилит мою мощь. Эти холмы обречены. Весь мир по их сторону обречен. Ха-ха-ха! Как же я долго этого ждал! Смотрите все! Узрите! Настоящее величие!» С этими мыслями король, замахнувшись, ударил кулаком. Для всех присутствующих это был простой удар рукой. Но на самом деле он вложил туда невероятное количество энергии и силы, сравнимые с божественной. И спустя мгновение за атакой последовал оглушительный грохот. Холмы пошли трещинами. «Э, что это сейчас было? Что за жуткая сила? Вы это видели?» «А, что? За этим столбом пыли ничего не разглядел. Что там было?» «Что? Ты серьезно? какой не разглядел? Какая пыль? Ты не почувствовал? Это энергия, что он высвободил? Такое невозможно!» — Кажется, я тоже что-то почувствовала, какой-то импульс. Думаю, это ненормально. Простые люди на такое не способны. — Смотрите, там трещины! — А ты вправду силён, — подумала про себя хисара Хиссара. — Как же это волнительно! Достойный соперник моему господину. Как же я жду этого. Поскорее бы насладиться этой великой битвой. — Хм, недостаточно, — задумался Урбрик. — Ну тогда ещё разок. Сил у меня хватает. Собрав всю энергию, король снова ударил. На этот раз он решил показательно издать воинственный рык, чтоб все увидели его сокрушающую мощь. Холмы не выдержали и поддались его напору. Трещины стремительно расползались по всему пространству, все больше углубляясь. И через несколько секунд вся эта многовековая преграда осыпалась грудкой камней, оставив после себя лишь столб пыли. «Невозможно!» шептал кто-то уже в который раз. Такое просто невозможно. Я был уверен, что мы здесь застряли на многие месяцы. Ага, ну, слава богам и конечно же, урбрику. Уже сегодня мы повеселимся. Ага, не зря нас всех так рано собрали. Такое зрелище. Ты записал? Еще бы. Надеюсь, на видео будет видно этот импульс. Это что-то невероятное. Но нас ждет еще более сладкое зрелище впереди. Да, говорят, там эльфы живут. «Интересно, а эльфийки как, красивые? Хотя какая мне разница? Я же всё равно их всех собираюсь намотать на своё копьё». «Ну-ну, ты не торопись так. Можно и по-другому повеселиться. Сейчас нам за это ничего не будет». «А ты прав». «Отбросы», — проговорила мимо проходящая Хисара. «Всё веселье в мясе. И, кстати говоря, вы есть то самое мясо. Что ты несёшь, больная?» «Скоро поймёте, о чем я». Король обернулся к стоящей позади него армии и начал говорить. «Соратники, я обещал вам новые, неизведанные земли. Я говорил про приключения. Я утверждал, что будут богатства, сражения, но главное — это сила. И все это сейчас открылось перед нами. Все это уже на нашей ладони. Стоит лишь сделать несколько шагов, «Мы максимально близко приблизились к нашей цели, и прямо сейчас, как я и обещал, все, кто был верен мне, познает совсем иную силу, разделит со мной настоящее величие». После этой речи Урбрик включил свою ауру, которая усиливала характеристики всех состоящих в его армии игроков ровно в два раза, отчего у большинства людей глаза полезли на лоб. Мало кто мог предположить настолько сильный баф, но и это было не все. Атака и защита также были увеличены на 25%, а также регенерация здоровья и маны. «Не думайте, что это все, на что я способен», — продолжил Урбрик. «После нескольких сражений я выберу тех, кто лучше всего проявит себя, и награжу их лично такой силой, что вам и не снилось. Так что постарайтесь. а теперь «Вперед! Во славу нового императора!» «Во славу нового императора!» — повторили несколько воодушевленных игроков. Взмахом руки король заставил всю пыль развеяться и открыть перед ними достаточно широкий, пусть и заваленный, проход. «Ты еще кто такой? Я ждал того наглого выскочку. Как его там, Сэмертона?» обратился он к перегородившим им путь эльфу его не будет твой противник я ха ха смешно а куда он делся испугался хм, понятно я больше не ощущаю его он что действительно убежал ха <смешно> да еще так далеко что даже я не могу его почувствовать ха <смешно> ха как же это жалко а сколько шума это было сейчас это неважно перед тобой стою я «Член боевого круга Шелест, и ты не сможешь просто так беспрепятственно пройти», — обнажив свой клинок, ответил он. «Пусть за тобой и стоит бесчисленная армия, но достоин ли ты возглавлять ее? Сразись со мной честно!» Этой жалкой провокацией он надеялся на единственный шанс хоть как-то скоротать время для своего народа. «Ага, ну да, конечно». Хоть их разделяло около пятнадцати метров, но в то же мгновение в руке короля оказалась кисть Альфа вместе с его оружием. «А что ты скажешь на это?» — веселясь спросил Урбрик. «О, по твоему ошарашенному взгляду, я вижу, ты не ожидал такого поворота событий. Ха, ха ты слишком слаб, но за свои слова поплатишься. Остановить меня вздумал». «А теперь...» — король моментально переместился за спину эльфа, каким-то образом оторвав ему при этом ногу. Шелест постоял, секунду удерживая равновесие, и упал после толчка урврика. «Слишком жалкое зрелище, и ты себя называешь воином. Сдохни!» «Позвольте, король, вам не зачем марать руки о такое ничтожество!» «Пожалуй, ты права, Хессара. Избавься от него!» И когда я найду этого труса, сэммертона за твою верность, думаю, я также позволю тебе насладиться его смертью и сделать крайний удар. Хотя нет, я все же сам снесу ему башку. В этот миг все было кончено. Шелест с горечью осознал разницу в их силе, но он не боялся за свою жизнь. Ему было лишь страшно за королевство, за их жителей. Что их ждет? Кому под силу остановить этого монстра?